Говоря это, он приблизился к Аглае. Она отняла платок, которым закрывала лицо, быстро взглянула на него и на всю его испуганную фигуру, сообразила его слова и вдруг разразилась хохотом прямо ему в глаза, таким веселым и неудержимым хохотом таким смешным и насмешливым хохотом, что Аделаида первая не выдержала, особенно когда тоже поглядела на князя, бросилась к сестре, обняла ее и захохотала таким же неудержимым, школьнически веселым смехом, как и та, глядя на них, вдруг стал улыбаться и князь и с радостным и счастливым выражением стал повторять: ну слава богу, слава богу. Тут уже не выдержала и Александра, и захохотала от всего сердца. Казалось, этому хохоту всех трех и конца не будет. — Ну, сумасшедшая, — пробормотала Лизавета Прокофьевна, — то напугают, а то... Но смеялся уже и князь Ща, смеялся Евгений Павлович, хохотал Коля без умолку, хохотал, глядя на всех, и князь. «Пойдемте гулять, пойдемте гулять», — кричала Аделаида. «Все вместе непременно князь с нами. Незачем вам уходить, милый вы человек». «Что за милый он человек, Аглая, не правда ли, мамаша? К тому же я непременно, непременно должна его поцеловать и обнять за за его объяснение сейчас с Аглаей. Мама, милая, позвольте мне поцеловать его. Аглая, позволь мне поцеловать твоего князя». Крикнула шалунья и действительно подскочила к князю и поцеловала его в лоб. Тот схватил ее руки, крепко сжал, так что Аделаида чуть не вскрикнула, с бесконечной радостью поглядел на нее и вдруг быстро поднес ее руки к губам и поцеловал три раза. «Идемте же!» — звала Аглая. «Князь, вы меня поведете. Можно это, маман, отказавшему мне жениху? Ведь вы уж...» От меня отказались навеки, князь? Да не так, не так, подают руку даме. Разве вы не знаете, как надо взять под руку даму? Вот так, пойдемте. Мы пойдем впереди всех. Хотите выйти впереди всех? тет, -тет, -тет. Она говорила без умолку, все еще смеясь порывами. Слава Богу, слава Богу, твердила Лизавета Прокофьевна, сама не зная, чему радуясь. Чрезвычайно странные люди, подумал князь ща, может быть, в сотый уже раз с тех пор, как сошелся с ними, но ему нравились эти странные люди. Что же касается до князя, то, может быть, он ему и не слишком нравился. Князь ща был несколько нахмурен и как бы озабочен, когда все вышли на прогулку. Евгений Павлович, казалось, был в самым веселым в расположении. Всю дорогу до вокзала смешил Александру и Аделаиду, которые с какой-то уж слишком особенной готовностью смеялись его шуткам, до того, что он стал мельком подозревать, что они, может быть, совсем его и не слушают. От этой мысли он вдруг, и не объясняя причины, расхохотался, наконец, чрезвычайно и совершенно искренно. Такой уже был характер. Сестры, бывшие, впрочем, в самом праздничном настроении, беспрерывно поглядывали на Аглаю и князя, шедших впереди. Видно было, что младшая сестрица задала им большую загадку. Князь Ща все старался заговаривать с Лизаветой Прокофьевной о вещах посторонних, может быть, чтобы развлечь ее. И надоел ей ужасно. Она, казалось, была совсем с разбитыми мыслями, отвечала не в попад и не отвечала иной раз совсем. Но загадки Аглаи Ивановны еще не кончились в этот вечер. Последняя пришлась на долю уже одного князя. Когда отошли шагов сто от дачи, Аглая быстрым полушепотом сказала своему упорно молчавшему кавалеру. — Поглядите направо. Князь взглянул. «Глядите внимательнее. Видите вы ту скамейку в парке, вон где эти три большие дерева?» «Зеленая скамейка». Князь ответил, что видит. «Нравится вам местоположение? Я иногда рано, часов семь утра, когда все еще спят, сюда одна прихожу сидеть». Князь пробормотал, что местоположение прекрасное. «А теперь идите от меня, я не хочу больше идти под руку. Или лучше идите под руку, но не говорите со мной ни слова. Я хочу одна думать про себя». Предупреждение во всяком случае напрасное. Князь, наверное, не выговорил бы ни одного слова во всю дорогу и без приказания. Сердце его застучало ужасно, когда он выслушал о скамейке. Через минуту он одумался и со стыдом прогнал свою нелепую мысль. В Павловском вокзале по будням, как известно и как все, по крайней мере, утверждают, публика собирается избраннее, чем по воскресеньям и по праздникам, когда наезжают всякие люди из города. Туалеты не праздничные, но изящные. На музыку сходиться принятым. Оркестр может быть действительно лучший из наших садовых оркестров играет вещи новые. Приличие и чинность чрезвычайные, несмотря на некоторый общий вид семейственности и даже интимности. Знакомые все дачники сходятся оглядывать друг друга, многие исполняют это с истинным удовольствием и приходят только для этого. Но есть и такие, которые ходят для одной музыки. Скандалы необыкновенно редки, хотя, однако же, бывают даже и в будни. Но без этого ведь невозможно. На этот раз вечер был прелестный, да и публики было довольно. Все места около игравшего оркестра были заняты. Наша компания уселась на стульях несколько в стороне, близ самого левого выхода из вокзала. Толпа музыка несколько оживили Елизавету Прокофьевну и развлекли барышни. Они успели переглянуться кое с кем из знакомых и издали любезно кивнуть кое кому головой. Успели оглядеть костюмы, заметить кое-какие странности, переговорить о них, насмешливо улыбнуться. Евгений Павлович тоже очень часто раскланивался. На Аглаю и князя, которые все еще были вместе, кое-кто уже обратили внимание. Скоро к маменьке и к барышням подошли кое-кто из знакомых молодых людей. Двое или трое остались разговаривать, все были приятели с Евгением Павловичем. Между ними находился один молодой и очень красивый с собой офицер, очень веселый, очень разговорчивый, Он поспешил заговорить с Аглаей и всеми силами старался обратить на себя ее внимание. Аглая была с ним очень милостива и чрезвычайно смешлива. Евгений Павлович попросил у князя позволения познакомить его с этим приятелем. Князь едва понял, что с ним хотят делать, но знакомство состоялось. Оба раскланялись и подали друг другу руки. Приятель Евгения Павловича сделал один вопрос, но князь, кажется, на него не ответил, или до того странно промямлил что-то про себя, что офицер посмотрел на него очень пристально, взглянул потом на Евгения Павловича, тотчас понял, для чего тот выдумал, Это знакомство. Чуть-чуть усмехнулся и обратился опять к Аглае. Один Евгений Павлович заметил, что Аглая внезапно при этом покраснела. Князь даже и не замечал того, что другие разговаривают и любезничают с Аглаей. Даже чуть не забывал минутами, что и сам сидит подле нее. Иногда ему хотелось уйти куда-нибудь, совсем исчезнуть отсюда, и даже ему бы нравилось мрачное, пустынное место, только чтобы быть одному, с своими мыслями, и чтобы никто не знал, где он находится. Или, по крайней мере, быть у себя дома, на террасе, но так, чтобы никого при этом не было, ни Лебедева, ни детей, броситься на свой диван, уткнуть лицо в подушку и пролежать таким образом день, ночь, еще день. Мгновением ему мечтались и горы, и именно одна знакомая точка в горах, которую он всегда любил припоминать и куда он любил ходить, когда еще жил там, и смотреть оттуда вниз на деревню, на чуть мелькавшую внизу белую нитку водопада, на белые облака, на заброшенный старый замок. О, как бы он хотел очутиться теперь там! И думать об одном, о, всю жизнь об этом только, и на тысячи лет бы хватило, и пусть, пусть здесь совсем забудут его. О, это даже нужно, даже лучше, если б и совсем не знали его, и все это видение было бы в одном только сне. Да не все ли равно, что во сне, что наяву». Иногда он вдруг начинал приглядываться к Глае и по пяти минут не отрывался взглядом от ее лица, но взгляд его был слишком странен, казалось, он глядел на нее, как на предмет, находящийся от него за две версты, или как бы на портрет ее, а не на нее самое. — Что вы на меня так смотрите, князь, — сказала она вдруг, прерывая веселый разговор и смех. С окружающим. Я вас боюсь. Мне все кажется, что вы хотите протянуть вашу руку и дотронуться до моего лица пальцем, чтобы его пощупать. Не правда ли, Евгений Палыч, он так смотрит. Князь выслушал, казалось в удивлении, что к нему обратились, сообразил, хотя, может быть, и не совсем понял, не ответил, но видя, что она и все смеются. Вдруг раздвинул рот и начал смеяться и сам. Смех кругом усилился. Офицер, э, должно быть, человек смешливый, просто прыснул со смеху, а глай вдруг гневно прошептала про себя. «Идиот! Господи! Да неужели она такого? Неужели же она совсем помешается?» Проскрежетала про себя Лизавета Прокофьевна.